Жалеваль с презрением пожал плечами. «Военный корабль, пушки...» «Все это, чтобы отобрать несчастную женщину у человека, которого она любит. Не считая того, что, потопив волшебницу моря, вы отправите на дно из знаменитого Сюркуфа». «Через минуту барон Сюркуф будет на борту шхуны. Смотрите, он спускается». «Действительно...» с борта брига упала веревочная лестница и массивная фигура корсара заскользила по ней с быстротой делавшей честь его ловкости что касается госпожи продолжал видок она не несчастная женщина а знатная дама чей супруга обладает властью причинить большие неприятности и я не согласен с утверждением буфора император не стал бы тратить столько труда для его спасения если бы он был незначительным человеком. хорошие отношения с Вашингтоном требует, чтобы он вернулся в свою страну невредимым и на своем корабле, даже если, по-видимому, он готов сгнить на галерах. Итак, сударыня, что вы решили?» Сюркув спрыгнул на палубу и подбежал к стоявшей у мачты группе. «Чем вы занимаетесь?» — скричал он. Надо немедленно отправляться. Ветер крепчает, а море разгуливается. Ваши люди ждут вас, господин Буфор, и вы достаточно опытный моряк, чтобы знать, как опасны прибрежные воды у эсана особенно при таком ветре. Дайте им еще минутку, вмешался видок, хотя бы на то, чтобы проститься. Марианна закрыла глаза в то время как судорога сдавила ей горло. Изо всех сил она вцепилась в Езона, словно надеясь, что каким-то чудом небо позволит ей слиться с ним в одно существо. Она ощутила крепко обнявшие ее руки, его дыхание на шее и пробежавшие по ее щеке слезу. «Я не хочу прощаться!» Молила она в отчаянии. «Я не смогу никогда!» «А я тем более! Мы снова встретимся, Марианна, клянусь тебе!» Шепнул он ей на ухо. «Сила не на нашей стороне, и мы должны подчиниться. Но раз ты обязана ехать в Италию, я назначаю встречу!» «Встречу?» Она так страдала что смысл слов почти не доходил до сознания даже этого полного надежды. «Да, встречу! Через шесть месяцев в Венеции мой корабль будет ждать на рейде в нужное время!» Мало-помалу он пробудил в ней воинственный дух, никогда не оставлявший ее. Он с такой энергией нашептывал ей утешительные слова, что она, наконец, совсем пришла в себя. — Почему в Венеции? Самый близкий в Лукке порт — это Ливорно. — Потому что Венеция принадлежит не Франции, а Австрии. Если ты не сможешь получить свободу от мужа, ты убежишь и приедешь ко мне. В Венеции Наполеон не сможет схватить тебя, поняла? Ты приедешь через шесть месяцев. «Я приеду, изон но...» Он закрыл ей рот поцелуем, в который вложил весь пыл своей страсти. В этой ласке была нераздирающая боль расставания, но безумная надежда и воля, способная перевернуть мир, и Марианна ответила со всей силой своей пламенной любви. Когда он оторвался от нее, он еще прошептал, глядя в полные слез глаза перед Богом, который слышит меня, клянусь, что никогда не откажусь от тебя, Марианна. Я хочу тебя, и ты будешь моей, даже если я должен буду искать тебя на другом конце земли. Жулеваль, вы позаботитесь о ней, вы обещаете? «Я никогда ничего другого и не делал», — проговорил Виконт, осторожно притягивая к себе дрожащее тело той, кого ему поручили. «Будьте спокойны». Езон решительно направился к Сюркуфу и приветствовал его. «Я не умею красиво благодарить», — сказал он, «но всегда и везде вы можете рассчитывать на меня, господин барон. Я в вашем распоряжении». «Меня зовут Робер Сюркуф». — отпарировал корсар. — Подойди, я обниму тебя, мой мальчик! И, — добавил он совсем тихо, — постарайся вернуться и найти ее. Она стоит этого. — Я уже давно это знаю, — с легкой улыбкой заметил Язон, отвечая на мощное объятие знаменитого бретонца. Затем он повернулся к видоку и чистосердечно протянул ему руку. — Мы слишком много перенесли вместе, чтобы не стать братьями Франсуа, — сказал он. — Ты только исполнил свой долг, у тебя не было выбора. — Спасибо, — просто ответил полицейский. — Что касается ее, то будь спокоен. С ней не произойдет ничего плохого. Я тоже позабочусь о ней. Идем, я помогу тебе взобраться наверх. Добавил он, показывая на стену из дерева, по которой хлопала на ветру веревочная лестница. Но уже несколько человек с американского корабля спустились на палубу и, схватив своего капитана, понесли его наверх, как простой тюк, в то время как люди Жана Ледрю, которому Язон на ходу успел крепко пожать руку, удерживали лестницу, чтобы она не болталась. Прижавшись к Жулевалю, Марианна провожала глазами подъем Язона к фризу из голов, выглядывавших из заборта волшебницы моря. Прибытие его на палубу было встречено громовым «Ура!» прозвучавшим, как пушечный выстрел, и зловеще отозвавшимся в сердце Марианны. Это ей представилось голосом той далекой страны, куда она не имела права следовать за изоном, и которая отбирала его у нее. На корме Сен Геноле видок три раза мигнул фонарем, и там у скалистого мыса фрегат стал разворачиваться, чтобы вернуться в Брест. Тем временем небо на востоке посветлело. Но ветер усилился, надувая вновь поднятые паруса, в то время как матросы-шхуны, вооружившись баграми, отталкивали их судно от брига. жан Лэдрю снова стал за штурвал, и мало-помалу полоса воды между двумя кораблями стала увеличиваться. Шхуна скользила уже почти в кельваторе большого парусника. Там, вверху, между двумя бронзовыми фонарями, заливаясь слезами, Марианна увидела, как показалась поддерживаемая матросами высокая фигура Язона. Он поднял руку в прощальном жесте. Он казался уже таким далеким, таким далеким, что потерявшая голову Марианна забыла, как только что обещала себе быть мужественной, что это «прощай» было ничем иным, как «до свидания». В одно мгновение она превратилась в исходящие мучениями четвертованную женщину, у которой ветер носил ее лучшую часть. В отчаянном порыве, вырвавшись из рук Аркадиуса, она бросилась к борту. «Езон — Езон! — закричала она, не замечая, что прорезавший волны Форштевен заливал ее водой. — Езон! Вернись! Я люблю тебя!